на улице моросил дождь. Дриан Грей вышел на набережную и быстро зашагал вдоль реки. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Безил Холлорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноша дело его, Дориана, рук. Он закусил губу, и ему стало грустно. Хотя... Почему это должно его волновать? Жизнь слишком коротка, чтобы взвалить на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет как хочет и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну единственную ошибку приходится расплачиваться так много раз. В своих расчетах с человеком судьба никогда не считает, что с ней полностью расплатились. Если верить психологам, бывают моменты, когда потребность совершить грех настолько овладевает человеком, что он не может этому противостоять. В такие моменты и мужчины, и женщины полностью теряют волю, как автоматы идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода. В сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает этот мятеж еще заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж. ко всему, стремясь лишь поскорее утолить жгучую жажду своей порочной души, Дуриан Грейс спешил по набережной, все ускоряя шаг. Но когда он уже нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, кто-то сзади неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, сильной рукой вцепившись ему в горло. Дуриан стал отчаянно сопротивляться и, сделав последние усилия оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и перед глазами Деяна блеснул револьвер, который тут же был направлен в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчину. Что вам от меня надо? — спросил Дуриан задыхаясь. — Стой тихо, — скомандовал незнакомец. — Попробуй только шевельнуться, и я тебя пристрелю. Вы с ума сошли? Что я вам сделал? Ты погубил Сибилу Вейн, вот что. А Сибилу Вейн — моя сестра, она покончила с собой. Я знаю, это ты виноват в твоей смерти. Я поклялся прикончить тебя. Я разыскивал тебя много лет». «У меня не было ни твоего имени, ни адреса, ничего. Только два человека могли бы тебя описать, но оба они умерли. Я ничего не знала о тебе, только то ласкательное прозвище, которое она тебе дала. И сегодня я вдруг случайно услышал его, так что приготовься, сейчас ты умрешь». Дуриан Грей похолодел от страха. «Я с ней не был знаком», — заикаясь, — произнес он. «И никогда не слышал этого имени. Вы с ума сошли?» «Лучше покайся в своих грехах, потому что сейчас ты отправишься на тот свет. Это так же верно, как то, что я Джеймс Вейн!» Дуриан не знал, что делать, что сказать. «На колени!» — прорычал Джеймс Вейн. «Даю тебе...» «Одну минуту, чтоб ты помолился. Сегодня я ухожу в плавание, но сначала должен с тобой расквитаться. Даю одну минуту, не больше». Дуриан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда. «Постойте!» — воскликнул он. «Сколько прошло лет с тех пор, как умерла ваша сестра? Ну, скажите же мне». «Восемнадцать!» ответил матрос. «Почему ты спрашиваешь? Какая разница, сколько лет?» «Восемнадцать лет!» Дуриан Грей рассмеялся торжествующим смехом. «Восемнадцать лет! А теперь подойдемте к фонарю, и вы можете взглянуть на меня!» Джеймс Вейн некоторое время стоял в нерешительности, не понимая, что это значит. Затем, схватив, Дуриана за воротник подтащил к фонарю.